Глава двенадцатая «В каком качестве?» — ответил вопросом на вопрос Ляхов, что весьма полезно для выигрыша времени. Да, пожалуй, просто обеспечивающего... Он фактически может считаться их старшим товарищем, если не братом. Окончил тоже учебное заведение, правда, лет на семьдесят раньше. Сколько-то времени работал на земле, не этой, а параллельной. Потом решил отойти отдел, приехал к нам и ведет в том же Кисловодске исключительно частную жизнь. Что это на КМВ все сюжетные линии сходятся, удивился Тарханов. Лично для него там тоже все началось еще в юнкерские годы, и все продолжается, продолжается. «Воля случая, если бы в Пятигорске когда-то не обосновался Маштаков, ничего последующего просто не было. Ни твоей встречи с Татьяной, ни набега террористов. Лариса не поселилась бы, наши с тобой бабы туда не поехали. Лихари в себя вполне мог иное пристанище найти, естественно, и с девушками то же самое». Весь сюжет развернулся бы в каком-то другом месте, скорее всего, и по другому сценарию, не мне ты, в конце концов, вопросы бы задавал, а кому-то другому. И наш друг Валерий служил сейчас там, где служил, или лежал в сырой земле под скромным офицерским надгробием. — Скорее уж, в сухой, — ставил Уваров. — Слишком много бы, — сказал Тарханов. — Именно потому и не стоит заморачиваться на подобных темах. Он сделал рукой приглашающий жест Лихареву, и тот немедленно подошел, сел за стол так, чтобы видеть свою девичью команду. «Что ж, Валентин Валентинович, давайте знакомиться по-настоящему», — предложил Тарханов. Официант немедленно подлетел, поставил Лихареву чистый прибор. Второй сноровисто наполнил гостям рюмки и бокалы. Ляхов после того, как выпили... Опять подмигнул Уварову, «Ты пойди, барышень, поразвлекай, как вы, графья, умеете. Титулы и прочих заслуг не скрывай, дело молодое, а мы тут как-нибудь по-стариковски». Подполковник иронически хмыкнул, но предложение принял с удовольствием, занял освободившееся место Валентина рядом с Анастасией и лицом ко всем остальным девушкам первым делом представился, спросил и с одного раза запомнил, как зовут каждую. О том, что в скором времени станет их прямым и непосредственным начальником, говорить не стал. Факт, не способствующий легкости едва намечающихся отношений, начал с обычных в офицерских собраниях баек, в меру забавных, иронично остроумных, наполовину вымышленных, но обязательно базирующихся на подлинных событиях. Иначе. Рассказчик немедленно был бы дезавуирован бывалыми слушателями. Хорошую выдумку знающие люди примут и оценят. Пустой же болтовни не простят. Валерий сразу заявил, что видит в окружающих его милых мадемозелях будущих коллег и товарищей по оружию, почему и считает с вами долгом просветить в кое-каких скрытых от непосвященных тонкостях военной жизни. На том и стоит служба, что базируется не Токма на уставах, но и на случаях и примерах. Девушки были уже не те, что в день своего появления на вилле Ларисы, знали и понимали о здешней жизни более чем достаточно. Благодаря соответствующим урокам и семинарам сотням просмотренных фильмов, снятых на этой и на параллельной земле, регулярным выходом в свет всей группы и поодиночке, в сопровождении опытных наставниц и в свободном полете. Единственное, в чем они по-прежнему испытывали дефицит, так это в равноправном общении с лицами противоположного пола и подходящего возраста. Майя с на тут были единодушны. Как строгие старшие сестры, они считали, что девочкам еще рано. Обживутся, освоятся, повзрослеют, тогда и смогут найти своих единственных. Не в дом же свиданий их вести. Это в старое время мамаши подбирали своим недрослым горничных, чтобы, не выходя из дома, обучили чему следует. Но для дочек и они подобных мастер-классов не устраивали, разве на словах излагали нужные, по их мнению, по возрасту сведения. Оттого Уваров со своей гвардейской внешностью, погонами, орденскими планками, а главное, манерой держаться и умением говорить интересно и увлекательно на любые темы, сразу произвел глубокое впечатление и вызвал искреннюю симпатию у всех без исключения. Почти то же самое случилось в форте. Офицеры с изумруда проявили гостем нешуточный интерес в первый вечер знакомства. Хорошо на утро Воронцов вывел Волгаллу в океан, где тяжелейшие физические нагрузки, яркие впечатления похода сбили наметившийся эмоционально-гормональный всплеск. Валерий с трудом сдерживался, чтобы не скашивать глаза поминутно на свою соседку. «Это ведь надо?» — удивлялся он сам себе. «Как это вдруг мгновенно? Впервые в жизни он так запал на ничем почти не отличающуюся от своих подруг девчонку, одну из семи. Может быть, если бы она не стояла правофланговой и не выделилась сольной стрельбой из винтовки, так и не обратил бы на нее внимания?» и скользил сейчас почти безразличным взглядом, как по любой другой из остальных шести. А ведь каждый из них совершенно ничем не хуже. Нет, не может быть. Пробой искры случился сразу же, и совершенно не случайно. Знать бы только, что сейчас она думает о нем. Опыт подсказывал Уварову, что не следует немедленно позволить ей догадаться о его чувствах хотя бы до следующей встречи потерпеть. Но, черт возьми, как же это трудно. Никогда он не верил в любовь с первого взгляда, а именно она сейчас и случилась. Сколько раз он потрунивал над друзьями, восемнадцать лет влюблявшимися по уши и готовыми ради своего предмета на любые безумства, ведущие к очень неприятным последствиям от исключения из училища до насильственной женитьбы. А что госпожи Юнкера? «Не организовать ли нам музыкально-танцевальный вечер?» — предложил он. «В соседнем помещении достаточно места. Все необходимое имеется. Правда, кавалеров небольшая нехватка, но ничего, будем почаще менять партнеров». Девушки выразили общее согласие. «Как, господа полковники, поддерживайте?» — громко спросил Уваров у соседнего стола. «Отчего бы и нет». — ответил за всех ляхов, широко улыбаясь и одновременно показав Сергею кольцо из большого и среднего пальца. — Видишь, мол, как орел наш распетушился. И отлично. Анастасию Уваров пригласил только третьей или четвертой по той же самой причине. Под щемящие звуки танго из другой реальности положил ладонь ей на талию и его снова пробило. Посмотрел в близкие глаза невероятного цвета, пытаясь угадать, что чувствует она. Взгляд девушки был заинтересованно благожелательный, но спокойный. Танцевал Валерий вообще хорошо, а сейчас старался как никогда, и все же она спросила с легким удивлением, «Что вы так скованы? Говорите, куда свободнее». «Извините, отвык, наверное, давно не приходилось», — ответил он, на самом деле стараясь расслабиться. «Похоже, получилось». Привлек Настю поближе, ее волосы, пахнущие какими-то легкими, совсем простенькими духами, коснулись его щеки. «Сегодня же попрошу Ляхова, пусть по своим каналам раздобудет самые шикарные духи из того мира, чтобы здесь таких больше ни у кого», — решил Уваров. Музыка смолкла. Они подошли к столику в углу, уставленному бокалами с шампанским. Лакеи постарались. Ну, Настя, за знакомство, с легким нажимом сказал Валерий. Она кивнула, пригубила ледяной брюд. Полусладкое мне больше нравится. Брюд изысканнее, это вам каждый скажет. Она не стала спорить. Графу безусловно виднее. Снова заиграл какой-то блюз, и он опять протянул. Насте руку. Не моя очередь. Губы ее дрогнули в улыбке. Ничего, меня простят, а я хочу перед вами реабилитироваться. Может быть, сейчас получится лучше. На следующий день Тарханов подписал приказ о формировании нового отряда. И Ляхов с Уваровым приступили к его комплектованию. Вадим оказался прав. Найти подходящих кандидаток особого труда не составило. В первый взвод с помощью бубного и верископа отобрали еще двадцать девушек по возможности с близкими, как Агрянкам. Впрочем, Ляхов предложил назвать их «валикириями», раз они с Волгаллы, «характеристиками». Чемпионок в боевых видах спорта, имеющих опыт службы в подразделениях управления, а главное... С должными психофизическими и моральными данными. Правда, возрастом куда постарше, вокруг двадцати пяти. Настю поставили дублером командира взвода, пока еще мужчины, кадрового поручика с интересной фамилией Полу Саблин. Кристину, Марию и Марину — командирами отделений. Ко дню, когда в потребовалось ехать на встречу с Катранжей, девушки стали настоящими бойцами, именно стиля печенегов, которых уже можно было испытать в серьезном деле, а заодно и представить генералу, сделать ему сюрприз. Что и удалось. В полной мере. Недели через три после первого знакомства Отношения у Уварова с Анастасией начали складываться, очень медленно и постепенно. Все ж таки он был для нее высоким начальством, появлялся в расположении отряда не очень часто и не мог оказывать одной из подчиненных заметно больше внимания, чем остальным. Единственно, пользуясь ее должностью, позволял себе отозвать девушку в сторонку, расспросить, как складываются отношения со взводным между валькириями и остальными сослуживцами, как она вообще адаптируется к новой жизни. Подпоручик Велиминова на вопросы подполковника отвечала подробно, обстоятельно, на тяготы лишения службы не жаловалась, но взгляд ее, как и при первой встрече, Выражал только спокойную приязнь, если не требовалось есть глазами начальства в соответствии с требованиями устава внутренней службы. В увольнение девушки обычно ходили группами по 3-5 человек, только своих, и однажды с подачи полусаблина Валерий деликатно сделал ей замечание. Не стоит, мол, так подчеркивать свою особость, это не способствует боевому сплачиванию подразделения. Он, конечно, все понимает, но прошло уже достаточно времени. Нынешняя жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. Нужно одинаково дружить со всеми, с кем свела военная судьба. При выполнении заданий придется взаимодействовать с любой соратницей и не только своего взвода, с кем прикажут. Потому и отношения у всех должны быть такими, чтобы не возникало сомнений, не только служебными, но и личными, дружескими, ну и так далее. Совсем недавно обмывшая две серебряные звездочки на золотой погон Вильяминова согласилась, что господин подполковник прав, и она немедленно займется воспитанием своих подчиненных. И вот еще, в увольнение, особенно длительные, лучше ходить в гражданской одежде, — добавил Валерий. — А нам в длительные ходить некуда, ваше высокоблагородие. Вечером погуляем по улицам, и все, или в кинематограф. Непорядок, улыбнулся Уваров. Хотя бы офицерское собрание посещать нужно. Там бывает очень интересно. Театры, музеи посещайте, в окрестностях Москвы тоже много достопримечательных мест. На два выходных можно и в Петербург, Петергоф. Вы ведь там не были? Пожалуй, придется назначить во взвод офицера по культурно-воспитательной работе, иначе некрасиво как-то получается. Служите в элитной части и даже в Петербурге не были. А знаете, что поручик еще один рук хорошего тона вне строя употреблять чин собеседника без понижающих приставок? Возьму-ка я на себя эту функцию. За неимением... Позвольте для начала пригласить вас сегодня в театр Вахтангова. Премьеру там дают. Принцесса Турандот. Меня в театр? И только одну меня? В лице и голосе читалось искреннее удивление, но и не только, как показалось Валерию. «Ну, признаться, весь взвод пригласить у меня нет практической возможности, я и два билета получил случайно, в кассах их давно нет. Как говорят не слишком грамотные люди, полный аншлаг». Спектакль восстановлен впервые с 1922 года. Играет звездный состав Борисова, Гриценко, Лановой, Яковлев, Этуш. Ожидается фурор, а также и фуршет после спектакля». Я даже не знаю, удобно ли, как на это другие посмотрят. Мало вы еще в армии служите, поручик. Если старший начальник что-то предлагает, в какой бы то ни было форме, удобнее, а также правильнее и полезнее, расценивать самое деликатное предложение как приказ. Есть у нас старых служак такая норма жизни. Ни от чего не отказывайся и ни на что не напрашивайся. Доходчиво объяснил. «Так точно, господин полковник!» Девушка чересчур демонстративно вытянулась, щелкнула каблуками и тут же не сдержалась, закусила губу, чтобы не рассмеяться в голос. «Надо же! Старый служака!» А самому двадцать семь только-только исполнилось, хотя уже подполковник и кавалер многих орденов тоже никуда не денешься. О его подвигах ходят легенды среди печенегов, и не только. И как же хотелось смотреть и смотреть в его глаза, слушать голос, пусть и глупости, иногда изрекающий. Много новых поначалу непонятных сведений об отношении мужчин и женщин в этом мире получили девушки за время стажировки на Волгалле. Иногда в корне расходящихся с теми, что им сообщала Даяна. Их учительницы были совсем другими и верила им сразу, без внутреннего протеста. Но не Майя, слишком раскрепощенная и одновременно зажатая в непонятной Анастасии рамки, не Татьяна, проводившая с девушками всегда полезные и информативно богатые уроки, а жена адмирала Воронцова, Наталья Андреевна, покорила Настю. Эта вдвое старшая ее женщина, вполне годная по возрасту в матери, объясняла девчонкам, обученным бестрепетно убивать, но понятия не имевшим, что значит любить, кардинальную разницу между этими способностями, в том числе и на личном примере. Не в том смысле, что она сама была когда-то рейнджером, совсем наоборот. Не захотела стать женой военного моряка, предпочла богатую, комфортную и, как ей воображалась, искрометную жизнь жены-дипломата. И что? Через десять лет случайно встретилась с бывшим лейтенантом Воронцовым, и только тогда, благодаря исключительной его готовности забыть прошлое, обрела свое счастье. «Так что всегда думайте, сто раз думайте, что вам на самом деле нужно», говорила Наталья Андреевна, рассадив девушек в кружок вокруг своего шезлонга на палубе парохода. «Не будем о возвышенном. Просто в наших женских организмах вырабатывается много гормонов, в том числе окситоцин и тестостерон. И такая получается интересная вещь. Чем больше тестостерона тем сильнее у нас влечение к мужчине, но повышение уровня тестостерона вызывает резкое падение доли окситоцина, и женщина начинает испытывать опасения и даже неприязнь к человеку, вызвавшему у нее слишком сильное влечение. Это понятно? Да, Наталья Андреевна, почти хором ответили девушки. В этом есть глубокий смысл если вы по настоящему захотели быть с мужчиной природа вам подсказывает не торопись десять раз подумай сможет ли он стать тебе мужем и отцом твоим детям вот и сейчас с замиранием сердца стараясь держаться с уваровым как предписывает устав и мечтая совсем о другом анастасия вспоминала и повторяла в уме уроки воронцовой «Вольно, поручик Велиминова, а как другие посмотрят? Вы же не солдат срочной службы? Вне расположения части вполне свободны в своих поступках и не только в отношении посещения увеселительных заведений. Итак, сегодня, в 18.00, вам надлежит находиться у выхода из расположения части со стороны Нижегородской улицы. Форма одежды гражданская, парадно-выходная». В случае несогласия с данным распоряжением имеете право подать рапорт по команде с соответствующей мотивацией. Кстати, поручик, что сказано по этому поводу в уставе? Я помню, господин полковник, продолжая тем не менее выполнение приказа до его отмены вышестоящим начальником. «Совершенно верно. А поскольку мой вышестоящий, полковник Стрельников, в данный момент находится в служебной командировке, ваш рапорт будет рассмотрен после его возвращения, то есть, в любом случае, значительно позже указанного мною времени». Уваров с трудом сдерживал улыбку, проводя сей воспитательный момент. Анастасия, кажется, тоже. Не смею вас более задерживать, поручик, на сбор имеете еще целых четыре часа, пока горит свечка.